Глава 3. Поначалу добрые обыватели Харли и Форда немало дивились, видя, как юный лорд Харткасл и сын настоятеля ежедневно беседуют, задушевно и приязненно. Ибо в деревне давно привыкли, что те подчеркнуто игнорируют друг друга, а если и заговаривают, то с видом презрительного высокомерия. Непривычно было видеть, как двое молодых людей подолгу прогуливаются, увлеченные разговором, или ездят верхом друг к другу в гости. Ранее, стоило Варлею показаться в виду, у лорда Харткасла тут же случался приступ близорукости. «Кто это там?» — спрашивал он у спутника, будь и такой у него и имелся И только получив ответ, что это сын настоятеля, небрежно бросал. «А, юный великан!» у которого все мозги ушли в мышцы. Ладно, поговорим о чём-нибудь интересном. Да и Фрэнк Варли достаточно прямолинейно высказывался об избалованном щёголе, который только и знает, что задаваться и разбрасываться умными словечками. Теперь всё переменилось. Молодых людей сплотило общее горе, сплотила глубокая и подлинная любовь, преданность несчастной эми и, забыв о былых противоречиях, они настойчиво и отважно принялись за поиски. Ответ мистера вордена на их послание оказался кратким. «Приезжайте навстречу. Обсудим». Молодые люди откликнулись на его призыв, войдя в дом рука об руку. «Я крайне признателен вам обоим», — произнес вместо приветствия мистер ворден «Не знаю, как выразить свою благодарность, но что вы можете сделать такого, что еще не сделано?» «Я вам вот что скажу, мистер ворден достаточно бесцеремонно начал Фрэнк. Мне дела нет до того, что там другие сделали или не сделали. Я лишь знаю, что должен действовать. Умом тронусь, если и дальше буду сидеть тут просто так. Не сомневаюсь, что этот сыщик, которого вы вызвали из Лондона, прекрасно выполнил свою работу. Но нельзя исключать, что какие-то детали он все-таки проворонил. Позвольте мне еще раз осмотреть ваше угодья. Позвольте моим слугам еще раз пройтись багром вон по той речке. Он указал в окно на серебристый ручеек протекавший из лужайкой и садовыми клумбами. В ручейке имелись омуты, местами он зарос осокой и тростником, тёк он всё дальше и дальше и в конце концов впадал в могучую реку, на которой и стоит город Данович. «Извольте, бедный мой друг», — отвечал мистер Уорден, «извольте хоть сто раз подряд, если вас это как-то утешит. Боюсь лишь, что результата ваши усилия не принесут, как не принесли и мои. Скажите, впрочем». Вам нечего более предложить? Лорд Харткасл, вы словете человеком, у которого мозгов побольше, чем у многих. Можете ли вы хоть как-то облегчить невыносимое бремя неизвестности? Обдумали ли вы все возможные и невозможные подоплеки этих ужасных событий? Видите ли хотя бы лучик надежды? Обдумал ли я их? Повторил Харткасл. Проще спросить, а думал ли я хоть о чем-то еще? Ибо не ночью... Ни днем, ни одна другая мысль не идет мне в голову. Я часами сижу и думаю, взвешиваю все обстоятельства, даже самые незначительные, которые могут быть так или иначе связаны с исчезновением вашей дочери. Я осмыслил все не только с собственной точки зрения. Я не только основательнейшим образом взвесил все гипотезы, но и попытался перебраться в тела других услышать их ушами, увидеть их глазами, после чего разобрал все гипотезы, которые могли возникнуть у них. Но, увы, нигде не вижу я ключа к разгадке. Более того, с каждым днем эта тайна кажется мне все ужаснее и неразрешимее. Я не готов поверить в смерть. Он умолк, на лбу выступили крупные капли пота, Вытянутая рука задрожала от сдерживаемого волнения. «Если бы она лежала бездыханной где-то в наших краях, тело ее давно бы нашли и вернули вам, или хотя бы появились новости о том, как и где она умерла». «Тише! Тише!» Горестным голосом прервал его мистер Уорден, бледный и ошарашенный, схватив лорда Харткасла за рукав «Не говорите такого при меня, Хардкасл, вы меня убьете! Я за последний месяц превратился в немощного старика, меня может прикончить даже порыв ветра! Если вы отчетливее других видите, чем грозит нам будущее, заклинаю вас, отсрочьте по мере сил этот удар!» Несколько минут тянулась пауза. Потом Варлей нетерпеливо вскочил на ноги. «Да будет тебе, старина!» — воскликнул он. «Не каркай ты лишнего, лучше помоги своей мудростью и советам. Мистер ворден позволил мне обойти еще раз его земли, приступим незамедлительно. Скажи, что ты собираешься делать?» «Выжидать и наблюдать», — ответил Хардкассл, повторив, сам того не ведая, слова мистера Хилла. «Какой-то ключ наверняка рано или поздно обнаружится, причем в самый неожиданный момент. Полагаю, что обнаружится он скорее здесь, чем где-либо еще». И чтобы правильно им распорядиться, понадобится чуткое ухо и зоркий глаз. Ты можешь бродить, где тебе вздумается. Я же останусь здесь. Буду выжидать и наблюдать. «Странное дело», — задумчиво произнес мистер Уорден. «Ваши слова — отзвук того, что вчера посоветовал нанятый мною профессиональный детектив». После чего он в подробностях рассказал про опрос прислуги и процитировал заключительные слова мистера Хилла, «Мистер Уорден, немедленно позовите эту девушку! Уильямс!» — выкрикнул Фрэнк. «Расспросите ее, что она делала, а что нет, и позвольте мне задать ей пару вопросов. Уверяю вас, они будут по сути». Возражения против этого возникли у обоих джентльменов. Мистер Уорден счел несправедливым ставить девушку под подозрение из-за дурных поступков ее брата, а лорд Хардкассл заключил, что, начав расспросы, они сами же себе повредят, потому что девушка насторожится. Предлагаю выжидать и наблюдать. Повторил он снова. Фрэнк затряс головой. «Может, кого-то такое устраивает», — заявил он. «Но я не в силах просто выжидать и наблюдать. Я должен что-то сделать, причем незамедлительно, иначе у меня голова лопнет. Впрочем, мозгов в ней не так уж много», — добавил он с угрюмой улыбкой, передернув плечами. После чего он ушел, чтобы с группой других добровольцев еще раз обыскать всю округу прочесать леса и выпасы, вытоптать папоротник в тенистых лощинах и темных углах, где могла скрываться страшная тайна. Еще раз обшарить багром дно рек и ручьев, полазать под живыми изгородями, в заросших тростником канавах и, наконец, еще раз расспросить всех местных жителей от мала до велика, не видел ли кто чего-то в тот день, 14 августа. Такой вот план действий составил для себя Фрэнк и мужественно принялся приводить его в исполнение. Недостатка в добровольцах не оказалось, ибо мистеру Уордену сочувствовали от души, а исчезновение Эмми опечалило всю округу. Не нашлось поблизости ни одного человека, который отказался бы отправиться на другой конец света, чтобы развеять тягостное облако неизвестности над головами скорбящих родителей. Что до самой юной барышни, Они с радостью отдали бы за нее жизнь, ибо она покорила все сердца своей добротой, участливостью и обаянием. Так что к Фрэнку Варлею присоединились высокородные и ничтожные, богатые и бедные, искали усердно, от рассвета и до заката. Честные люди честно делали свою работу.